«Они там, а мы тут!» Прошло несколько томительных дней ожидания возврата стрельцов с князем Львовым, но ни стрельцов, ни вестей никаких сверху не было. Только однажды на заре знакомые нам ловцы, закинув Тони несколько выше Астрахани, вместе со сетрами и белорыбицей вытащили к ужасу несколько трупов. Закинули еще и опять утопленники — Но когда хорошенько рассмотрели обезображенные и распухшие, да притом изъеденные раками лица мертвецов, то хотя с трудом, однако же распознали в них тех стрелецких голов, сотников и дворян, которые отправились против Разина вместе с князем Львовым. Не оставалось никакого сомнения, что и эту высылку, состоявшую почти из трех тысяч стрельцов и других ратных людей, постигла та же участь, какую испытала под нам прежняя высылка из Казани. Астрахань, таким образом, должна была готовиться ко всему. «Я давно знал, что так оно и выйдет», — лукаво заметил, отпихивая подальше в воду веслом тела одного стрелецкого головы, тот молодой ловец из затинщиков, который охотно ожидал в Астрахань батюшку Степана Тимофеевича. «А ты почем, возгряк знал про то?» — спросил старик-рыбак. «Мне, — сказывал Койска, гудошник, — отвечал Малый, — мы, — де, — говорит, — спевку сделали промеж себя, и всем нашим головам досотникам сотникам зальем за шкуру сала, чтобы они на предки не заедали нашего кормового до посошного жалования». Плывшие по Волге трупы этих голов досотников да сотников были, наконец, усмотрены с берега и в Астрахани выловлены, не нашли между ними только князя Львова. Где он? Что с ним? Ждать было спасения неоткуда, а тем более из Москвы. Не было более пути, по которому можно было тайно послать в Москву гонца с вестью о предстоящей в Астрахани гибели, потому что Волга была в руках разина, а посылать через степь было бы бесполезно. Там по всем направлениям рыскали калмыки, давно озлобленные против русских воевод за их грабежи и притеснения. Оставалось одно — Запереться в городе и укрепиться. В тот же день совершен был крестный ход вокруг городских стен. Ход был особенно торжественный и внушительный, церковная святыня всех Астраханских церквей, хоругви, кресты, горящие громадные свечи в массивных паникадилах. Все двигалось вокруг стен, а впереди всего этого шествовала величайшая святыня города, икона Божьей Матери в драгоценном окладе. У каждых ворот. Шествие останавливалось, и воздух оглашался молебствием и пением всех церковных хоров и всего духовенства. День был такой тихий, что свечи горели на воздухе, и пламя их совсем не колебалось. Над процессией кружились стаи голубей, всполошенных церковным звоном и пением. Вместе с процессией двигался весь город, особенно женское население. Во главе шествия позади духовенства шел воевода и внимательным взором осматривал городские стены и ворота. Тут же шла и княгиня Прозоровская с двумя сыновьями. Старший мальчик шел бодро, уверенно. Казалось, что он был убежден в истине слов своего коневого учителя Фрола Дуры. Степан Разин сам испужается в своего тезки, княжича Степана Прозоровского. Но младший синишка воеводы Синя был больше занят голубями, между которыми он искал своих любимых турманов. Однако не весь город участвовал в процессии. Если бы князь Прозоровский мог видеть и прислушаться к таинственным перешептываниям на базарах разных кучек холопий и посадских ободранцев, то он увидел бы в этом нечто зловещее. А вечером, когда воевода обошел все городские стены и башни, осмотрел пушки и боевые запасы, Расставил по местам пушкарей и воротников, раздал стрельцам запасное оружие и приказал стрельчихам кипятить в котлах воду, стрельчихи коварно между собой переглядывались. — Ты, Дарьюшка, не больно-то перекипячивай воду-то? — Знаю, меня не учить стать. Не перекипячу, не впервой своих стрельчат купать в корыцах. Ха — Ха-ха-ха, вот сказала, стрельчат купать. — А то как же? «Може, и твой сокол полезет на стену, да ка ему кипятком мочи заливать, а с подручней тепленькой водицей. Да они там и не полезут, а тут мы их сами за белые ручки востянем на стену. Так-так, они там, а мы тут».